Личностный рост и личностное падение. Наша жизнь меняется не постепенно, а скорее внезапно. Это зависит от двух взаимосвязанных замкнутых кругов. С одной стороны, позитивный круг потока. Чем больше человеку удается, тем больше удовлетворения он испытывает, тем больше верит в себя и свое личное видение. Благодаря дофамину возрастает его креативность, он более эффективно работает и учится, и в итоге ему удается еще больше. С другой стороны, существует негативный, хомячий, замкнутый круг. У человека ничего не получается, он перестает верить в себя, сомневается в себе и в смысле своей жизни. Из-за низкого уровня дофамина он не креативен, плохо учится, имеет низкую самооценку страдает от прокрастинации. Многие люди находятся между двумя кругами, прежде чем их затянет какой-либо. Это наступает после переживания так называемого переломного момента жизни. Цель этой книги – дать людям инструменты, которые помогут им запустить и удержать позитивное состояние потока. Все инструменты комплементарны друг другу. Личное видение повышает внутреннюю мотивацию. Усиливает ориентацию на будущее и показывает настоящую ценность времени. Список муштра тренирует когнитивный ресурс и способен помочь обуздать нашего слона. Система «Сделать все» помогает поддерживать порядок в задачах и планировать время. Героизм учит нас покидать зону комфорта. Список «Поток» усиливает ориентацию на позитивное прошлое. Внутренняя игра помогает переключиться с негативного на позитивное. Хомяк-перезагрузка возвращает нас на верный путь после того, как что-то нас выбило из колеи. Итак, личный рост и личное падение непостепенны. Когда человек доходит до переломной точки, возникает замкнутый круг. В случае роста – поток, в случае падения – хомяк. Резюме раздела «Результаты». Если мы сможем реализовать наше личное видение при помощи соответствующих действий, то ощутим эмоциональную и материальную отдачу. И оценив результаты нашей работы, почувствуем удовлетворение. Даже если мы каждый день совершаем определенные действия для реализации личного видения, бывает, что что-то сбивает нас с пути И мы не получаем эмоциональной отдачи. Изредка испытать неудовлетворенность не повредит, но лучше избавиться от этого ощущения как можно скорее. Часть мозга, известная как миндалевидное тело, ищет во всем, что мы воспринимаем, опасность и усиливает негативные импульсы. Если их много, миндалина воспринимает прежде всего их и перестает видеть позитивные. Неудовлетворенность и негативные эмоции социально заразны и могут создавать групповой пессимизм, в котором люди взаимно утверждаются. Несколько неудач или негативных импульсов могут повергнуть нас в состояние выученной беспомощности. Мы, так сказать, поймаем хомяка. Из состояния хомяка можно выбраться, если усилить ориентацию на будущее и вместе с тем переключить стрелку ориентации с негативного прошлого на позитивное. Для этого служат инструменты «Внутренняя игра» и «Список поток». Микронавык внутренней игры основан на свободе выбора определять, какое влияние окажут на нас внешние раздражители. Благодаря ему мы можем преодолевать наши неудачи, справляться с превратностями судьбы и нейтрализовать негативный опыт прошлого. Инструмент «Список поток» основан на ежедневной записи трех позитивных вещей происшедших с нами в течение дня, повышающий нашу удовлетворенность и закрепляющий ее надолго, и ориентирующий нас на позитивное прошлое. Хомяк-перезагрузка – одноразовый инструмент, который возвратит нас на верный путь, если что-то выбило нас из колеи, и мы впали в состояние выученной беспомощности. Хомяк и поток образуют два замкнутых круга влияющих на нашу мотивацию, самодисциплину, а вследствие этого и на результаты. Хомяк является питательной средой для прокрастинации. И напротив, чем больше мы погружены в состояние потока, тем меньше прокрастинируем в состояние выученной беспомощности. Насколько вы удовлетворены? Каковы реальные результаты вашей работы? Снова оцените по десятибальной шкале вашу эмоциональную и материальную отдачу и насколько вам удается использовать приведенные методы. Как и в других главах, я рекомендую, чтобы в будущем вы вернулись к оцениванию и актуализировали ваши оценки. Увидите, если вы будете использовать инструменты, оценки постепенно повысятся, будут улучшаться и ваши общие результаты. Желаю вам, чтобы благодаря этому разделу вы смогли ощутить большую удовлетворенность своей жизнью и достигли гармонии. После того, как мы уже научились улучшать мотивацию, самодисциплину и результаты, остается только последняя часть конструктора личностного развития – объективность. Тему объективности я считаю самой важной из всех четырех аспектов личностного развития, описанных в книге. Этот является для меня главнейшим. По собственному опыту могу сказать, что объективность имеет самый высокий потенциал для продвижения нас в нашем будущем.